Глава пятая Я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Матс — весьма искусный маг. Нужно ему довериться. Он сможет обнаружить все ловушки, расставленные щейками Бальтазара Тоссы. Но всё равно липкий страх сковывал внутренности тисками. А вдруг Матс ошибётся? Нет, нельзя так думать. Всё получится. Я бросила прощальный взгляд на башню. Не стоило оглядываться. И, о, вышел неслышно. Всё-таки не смог нас так отпустить. «Подожди, Мальта», — сказал он. «Возьми это». Чародей быстро вложил мне в руку гладкий серый камушек, такие в изобилии лежат на дне реки. Так и есть. Обычная галька с белой прожилкой. Очень странный подарок. Когда станет совсем не в моготу, ты почувствуешь, что больше не можешь выносить чужую реальность. Используй этот артефакт. Он на время избавит тебя от видений. Думаю, что справлюсь сама. Я попыталась вернуть Камышек, но Ио покачал головой: "Если хочешь, выброси в реку, но полезно иметь при себе, хмм, средство, которое поможет не сойти с ума". Он стоял и улыбался этойкой мудрой всезнающей улыбкой. Злость вытеснила страх перед колдовскими ловушками. Самодовольный Мак, как бы он себя ни называл. Я хотела огрызнуться, но сдержалась. Что ж, Действительно, я могу просто выбросить артефакт, когда мы отойдём подальше. И камушек такой гладкий и плоский, он будет прекрасно прыгать по поверхности воды. Попробую запустить его так, чтобы он сделал 5 прыжков. Спасибо, поблагодарила я Ио и спрятала подарок в карман. Черадей снова улыбнулся. Я вынужден смиренно просить тебя о благоденствии, Мальта. Пожалуйста, если ты увидишь бездну, дай мне знать. Вот тролли. Он упёртый. Я не горела желанием смотреть в бездну. Нет уж. Не хочу погружаться в тёмное ничто. И как он себе представляет весточку? Ждёт, что я напишу ему письмо? Безумие. Не могу обещать, холодно сказала я. Он кивнул. Я понимаю. И такое хитрое выражение лица, как будто ему удалось меня провести. Но я не могла понять, в чём подвох. Что ж, от чистого сердца желаю вам обоим удачи. Пусть всё задуманное получится. И Мац, на твоём месте, я бы выбрал путь по этой тропинке, вдоль реки. Ио развернулся и больше не говоря ни слова, вернулся в башню. Шумом захлопнулась дверь, как будто отсекая нас от чародейя и его тайных дел. "Идём", сказал Мац, но сам остался стоять на месте. "Ты выбрал другую дорогу, не ту, что Ио посоветовал", догадалась я. Парень колебался, хмурился. Ты мне веришь? спросил он. Конечно. Эй, не меняй свой план только потому, что так сказал Ио. Он знает толк в магии. Не отнять. Кончики пальцев начало покалывать. Почему-то мне очень не хотелось, чтобы Макс последовал совету чародея. Пусть Макс поступит наоборот, но колдовать придётся тебе, а не ему. Да, но видит он больше, поэтому, может, стоит. Нет. «Мальта, не мешай!» «Дай мне подумать». Лицо Матса сделалось жёстким. Он сомневался. «Главное в магии — это доверять себе». «О, да ты у нас стала разбираться в колдовстве!» Слова прозвучали ядовито. Я решила не сдаваться. «Матс, я верю в тебя и верю тебе. Чувствую, что нужно сделать так, как ты задумывал изначально. Не знаю, не могу объяснить. Нельзя идти на поводу у Ио». Чернокнижник спрашивал, поджал губы, потёр лоб. Идём по тропинке вдоль реки. Отчеканил он, приняв решение. Нет, упёрлась я. Нет? Ты же вроде как мне доверяешь. Или уже передумала? Давай я попробую узнать, что делают ищейки. Макс схватил меня за плечи и потряс. Не смей, Мальта, ты что, забыла, что тебе сказал Ио? Открой глаза. Проклятье. Но я легко входила в видение, его не сбить, не прервать. только ощущение горячих рук на моих плечах. Извилистые улицы, освещённые масляными светильниками, были пустынны. ставни на окнах плотно закрыты. Ветер покачивал деревянную вывеску в форме сапога. Скрип, скрип. Незнакомый мне город спал. По улочке уверенной походкой шёл Корин. Я узнал его сразу. Странно, вместо подобающей чернокнижнику мантии на нём Красовалось одеяние с иисуским меховым воротником, приличествующее удачливому торговцу. На грудь пускалась весистая цепь с медальёном гильдии. Вот только в тусклом свете не удавалось различить чеканки. Нет, точно он. Простое крестьянское лицо и очень светлые волосы спутать бывшего обитателя неба с кем-то другим невозможно. Корин остановился на небольшой площади в центре, который располагался каменный колодец. Искусный мастер украсил закраенной прихотливой резьбой в виде волн. Корин довольно долго вглядывался в тёмные глубины, если его одолела жажда, то почему не воспользоваться кружкой, которая специально для этой цели висит на цепи. В своём видении я была так близко, что слышала дыхание парня. В одном из домов заплакал ребёнок. Корин дёрнулся и повернулся на звук. Клянусь, я услышала, как стучит его сердце. Дрожащей рукой Корин провёл по албу и начал пятьцев в густую тень переулка. Он остановился в нерешительности. Теперь я видела тёмный грозный силуэт. Тревога, предчувствие беды охватили всё моё существо. На долю секунды мне показалось, что Корин сейчас уйдёт, и почему-то мне этого отчаянно захотелось. Прочь! Прочь! Но он стоял, ждал. Влачь стих, вокруг снова воцарилась чуткая тишина. Корин со свистом вздохнул и бросился к колодцу, протянув над ним руку, сбивчиво зашептал заклинание. В центре его ладони шевельнулось что-то тёмное, бесформенное. Чёрные капли словно нехотя сорвались вниз. Затем Корин снял с шеи медальон. Руки у него тряслись, как у дряхлого старца. Кругляш из металла нервно блестел и дрожал. Корин провёл по его ребру какой-то порошок высыпался в колодец. Но часть рассыпалась на камни вокруг. Тихо ругая, чернокнижник смел остатки руково молодою ладонью, чтобы как можно больше попало в воду. Колодец внутри вскипел, выпустив на поверхность клубок густого зеленоватого пара. Корин закрыл лицо, но недостаточно проворно. Его короткий вскрик перешёл в шипение на выдохе. Чернокнижник бросился бежать, каблуки сапог проскальзывали на камне. Он неловко взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, тогда передо мной мелькнула покрасневшая щека. Плоть пошла омерзительными пузырями, а самое страшное его глаза. Взгляд сделался совершенно безумным. "Мальта, какого ты творишь?" я моргнула. Передо мной оказались совсем другие глаза. "Мац!" я рядом с ним, не рядом с Корином. Сердце колотилось Что он наделал? Что наделал? повторяла я и не могла остановиться. Кто? Вода в колодце отравлена, все жители в опасности. Но как предупредить? Мальта, о чём ты говоришь? Я видела, как Корин колдовал над колодцем, а потом он всыпал порошок из медальона. Мат сложил руки на груди. То есть ты не видела ещё их. Я покачала головой. Они все в опасности, все жители того города. В опасности мы, с тобой, и наше положение будет ещё хуже, если ты так будешь выпадать. Я велел тебе не смотреть, но ты не послушалась. Мы потеряли время. Долго меня не было. Не очень, нехотя ответил Макс. Весёлой же ты устроила представление. И он наверняка потирает руки и едванил опается от удовольствия. Он оказался прав. Их нужно предупредить. Кого предупредить? Как? Я не знаю. На глаза навернулись слёзы. Зачем что-то узнавать, если нельзя никому помочь? Жители выпьют ту воду, произойдёт что-то страшное. Он посмотрел на меня странным долгим взглядом: "Мы не можем ничего изменить. Нельзя спасти мир". Но ни слова больше, холодно прервал Мац. "Соберись, нам нужно выбираться. Попробуешь выпасть, убьёшь нас обоих". Мне сделалось стыдно. Мало того, что не увидела то, что обещала, так ещё и не могу ничего изменить. С этого момента делай всё, что я говорю. Говорю стоять ты останавливаешься. Говорю сесть ты садишься. Я не подведу. Уж постарайся. Он злится. Тролли, мне этого не хотелось. Но что теперь делать с сознанием оботравленной воды? Может, мы, скажем, Ио? И он попробует как-то вмешаться и исправить? Нет, грубо отрезал Мац, но потом всё-таки пояснил. «Ио ничего не будет делать. Его интересует бездна, загадочная колдовская сущность, обладающая огромной силой. А от дел людей он самоустранился. И, поверь, он не станет никого спасать. А вот предлогом, чтобы нас задержать, может воспользоваться». Увидев замешательство, он провел ладони по моей щеке, вытирая слезы. Его касание было точно удар молнии. «Не думай об этом. Сейчас точно не время». Мне казалось... что ничто не заставит меня выкинуть тяжкие мысли из головы я чувствовала вину которая выворачивала душу наизнанку как будто это я сама отравила колодец знание превратилось если не в преступление то в соучастие я шла рядом с мацем по правую руку мерно шумела река снова начал накрапывать мелкий дождь в любой момент готовясь перейти в полноценный ливень «Помни, Мальта, делай все, что скажу, и иди точно след в след!» — сказал Матс и достал из потайного кармана кристалл. Прозрачный камень мерцал изнутри холодным серебристым светом. «Начнем!» Матс не улыбнулся, но глаза остались серьезными. Кристалл пульсировал. Ладонь Матса пронзали магические иглы. «Должно быть больно, но длилось недолго!» Чернокнижник выбросил уголёк, который остался от артефакта, а потом двинулся вперёд. Я шла позади, точно наступая на его следы. Мац, выжел камень полностью, впитал всю силу целиком. Значит, он готовится противостоять чему-то серьёзному. Есть, конечно, маленький шанс, что артефакт был совсем слабенький, но спрашивать я не решилась. Что-то в воздухе изменилось, как будто мы пересекли некую невидимую границу. Стало холоднее. Шум реки сделался оглушительным, а дождь обрушился на землю с первобытной яростью, как будто хотел утопить этот мир. В горле встал комок, не давая вздохнуть. Острое предчувствие опасности прокатилось ознобом по спине и шее. Я оглянулась. Ни мельницы, ни садов Ио. Просто голое поле, да темнеет полоска ив. Не отставай, бросил Макс через плечо. И смотри по сторонам. На что я должна смотреть? Во-первых, Почти ничего не видно, а во-вторых, никаких признаков магии, ни вспыхов, ни заклинаний, ни тёмных сгустков, даже тумана не было. Мы шли очень медленно и осторожно, оценивая каждый шаг. Кажется, Мац чувствовал себя в своей стихии, он был сосредоточен, собран и готов сразиться с любым, кто встанет на нашем пути. Дождь слепил, одежда быстро промокла насквозь, спасибо, что башмаки пока держались, но на них налипла жирная грязь. Надеюсь, мы выберемся, и я смогу их спокойно отчистить. Такое простое желание теперь казалось далекой, дующим планом. Мац поднял руку и остановился. Он опустился на корточки и долго рассматривал паутинку, перечёркивающую дорожку невесомой нитью. Порыв ветра и паутинка разорвалась. Началось Не успела я спросить что, как Мац бросил защитное заклинание. Дрогнула земля, раздался мерзкий чавкающий звук. По тропинке, где тянулась паутинка, поползла трещина, которая ширилась, как будто открывался жадный рот. И ветер изнутри ямы пытался втянуть нас туда, но мы стояли бок о бок на островке твёрдой земли. Пока какое-то время почва бушевала, а потом также внезапно успокоилась. Тропинка стала тропинкой. Ещё не всё. Ждём. Предупредил мац. Ночное небо пронзила разветвлённая молния. Она угодила в дерево, которое вспыхнуло как гигантский факел. Грянул гром. Вокруг нашего защитного пятачка начала расти стена, сплетённая из переливающихся заклинаний. Действенные знаки перетекали один в другой. Стоило шевельнуться, и к нам тянулись магические плети. Они не могли проникнуть сквозь защиту, созданную Матсом. Наталкиваясь на сопротивление, они отскакивали с противным шипением. Руки чернокнижника творили магические пасы без остановок. Он пробовал разрушить стену и наносил один магический удар за другим. Меркали знаки, перестраиваясь во всё новые и новые комбинации. Я смотрела на вспышки и вдруг перед глазами мелькнуло очень короткое видение. Мац лежит на земле, раскинув руки. Его глаза двигаются под закрытыми веками, рот приоткрыт, он спит. Видение рассеялось. Мац издал победный вопль. Как раз в этот самый момент он подцепил одну из сияющих нитей и выдернул один из знаков. Образовалась пусть небольшая, но лазейка. Я почувствовала, что чернокнижник собирает силу для решающего удара. Шумно выдохнув, он выбросил вперёд правую руку с согнутыми пальцами, из его ладони полетели те самые серебристые иглы, они попали точно в ту самую брешь. Мац испустил победный вопль: "Есть!" крикнул он. Снова, как дурнота, как наваждение, Мац лежит на земле. Пальцы легонько подёргиваются, он дышит тяжело, грудь вздымается и опускается в такт дыханию. Что это? Я потёрла лоб. Нельзя увидеть будущее. Значит, я вижу настоящее. Не может быть. Вот же он, Мац. Он только что разрушил стену из заклинаний. Она выгорела как дерево вдали, а дождь прибивал пепел к земле. Мац тяжело дышал, но не спешил убирать магический щит. Посмотрим, что ещё они нам приготовили. Минуты текли одна за другой. Небо чуточку прояснилось. Тучи неслись рваными клочками, временами открывая Взору тусклые звёзды. Ливень кончился. Я попробовала согреть руки дыханием, не вышло. Ничего. Сейчас согреемся, сказал Мац, убирая щит. Мне захотелось коснуться его, ощутить под пальцами твёрдость мышц. Вединие же не может быть правдой. По венойс порыву я схватила чернокнижника за руку. Мац, ничего. Мы справились, не трясись. Хорошо, что они не пытались нас убить, только поймать, сказал он со значением. Сложно было. Да уж. Непросто. Но нечего болтать. Вперёд. Мать лежал в траве, а я лежала рядом. Холодно. По правую руку шумела река. Дождь кончился, по небу неслись тучи. Я села, Немевшие мышцы отозвались болью. Эта боль не оставила сомнений в реальности происходящего. Я уже чувствовала нечто подобное, когда надолго погружалась в видение и проводила много времени без движения. Да, мы находились на той самой тропе, по которой вышли из логова Ио. Вот только, похоже, мы не слишком далеко продвинулись. Я коснулась лица Матса. «Какой же он холодный!» «Эй!» — позвала я. «Ой!» Он не отозвался. Мац, проснись, Мац. Я потрясла его за плечо, никакой реакции. Думай, Мальта. Так. Мы только вышли, потом Мац достал кристалл. Я обшарила его карманы и нашла камешек. Значит, всё, что произошло потом, было наваждением. Мац! Я сосредоточилась. Мы шли по тропе. К утру доберёмся и сможем отдохнуть. Мац, стой! Я бросилась к нему. Эй, ты что? Строго по следам, я же сказал. Послушай меня. Это всё наваждение. Ты лежишь на тропинке без сознания. Он посмотрел на меня как на безумную. Это ты называешь иллюзией? Только что я разрушил довольно мощное двойное заклинание. Ты не успел достать кристалл. Я нашла его в твоём кармане. Всё, что вокруг, тебе кажется. Мад сорвал травинку, размял её между пальцами. Пахнет Он мне не верил. «Да я бы сама себе не поверила. Не могут же лгать все чувства. Я только что была там. Ты лежишь в грязи. Очнись, мац! Ловушка в другом! Ищейки придут и обнаружат нас. Ты не сможешь применить магию». Реальность раздваивалась. Перед глазами всё плыло. Трудно удержать внимание, когда ты одновременно смотришь на маца, который стоит и недоверчиво хмурит брови, и на Маца, одурманенного магией. Я не знала, что делать. Поверь мне! Умоляю!» Успел ли он услышать мой призыв? Видение исчезло, и я осталась наедине с неприглядной реальностью. Положение было незавидное. Маца не может прийти в себя. Колдовской обморок был слишком силен. Да еще вдобавок по щекам парня начала разливаться мертвенная бледность. Магия ищеек забирала его жизненную силу. Драгоценное время уходило, в любой момент могли появиться люди Балтазара Тоссы, а я не смогу дать им сколь-нибудь серьёзный отпор. Борис, мац. Я устроила его голову у себя на коленях. Что же делать? Тут я поняла, что всё ещё сжимаю магический кристалл. А если я вложила мацу в ладонь, магический кристалл и сжала его пальцы вокруг, надеясь, что Да я и сама не знала, на что надеялась. Кристалл не проявлял никаких признаков магии. Конечно, чернокнежник должен захотеть эту магию взять и направить. Только бы получилось. Я снова заставила себя погрузиться в видение. Оно пропускало меня с трудом. Словно приходилось продираться через что-то липкое и ужасно мерзкое, как будто магия опасалась, что я могу ее разрушить. Мац упрямо шел по тропинке и нес меня на руках. Мой образ стал некой частью его ловушки. Я не дам тебе умереть так просто, ты не отделаешься, вздумала сбежать в грёзы. Мац. Он не мог видеть меня настоящую, но каким-то чудом услышал. "Тролли тебя поберей, Мальта, попробуй вырваться отсюда. Я вложила кристалл в твою руку, используй его магию. Ты мне поможешь?" Если не придётся тебя тащить, ты что, призрак? Нет, Мац. Мне трудно здесь находиться. Просто попробуй, призови магию кристалла. Он тряхнул головой и пробормотал себе под нос: Ты испятил, Мац, и пожалеешь об этом. Теряю время, слушаю голос в своей голове. Парень остановился и сгрузил на землю свою ношу. Сжал ладонь Давай, Мац. Я вглядывалась в бледное лицо чернокнижника, выискивая признаки сопротивления, окутавшего его мороку. Мац по-прежнему лежал без движения. Я сжимала его ладонь, чтобы артефакт не вывалился из безвольной руки, и умоляла магию откликнуться. Он не бросил меня в своём видении, и я тоже не могу бросить его. Неужели наш побег от верховного мага закончится так бесславно? Ладонь Маца под моей сделалось горячей, а потом я почувствовала укол. От неожиданности я разжал руку, но камень не выпал. Макс с криком открыл глаза и сел. Он обвёл всё вокруг мутным взглядом и посмотрел на меня. Очнулся, выдохнула я.